в тебе есть что то такое из за чего все люди хотят тобой командовать заметил Ксемериус. мне пойти с тобой да пожалуйста сказала я когда мы спускались в тесные переулки темпля я чувствую себя лучше когда ты рядом ты купишь мне собаку нет но ведь я тебе нравлюсь правда я думаю мне нужно почаще исчезать очень нужно сказала я и подумала о словах лесли Ксимириус смог бы быть твоим тузом в рукаве. Она была права. Когда еще и у кого был друг, который мог проходить сквозь стены? — Не мешкайся там! — бросила Шарлота. Она и мистер Мажлей шли рядом в пару метров впереди, и я в первый раз заметила, насколько они походили друг на друга. — Есть, фройлен Ротенмайер! Мы встречаем время, как она нас ищет. Трагедия Цимбелина... Уильям Шекспир.